В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед сыном и племянником такую речь. — Струится народишко шибка, прямо как блины пекут, дом за домом. Не успеешь оглянуться, а уж там стоит. — В гору пошел мужик, — поддакнул Пашка. — Набирает сил. — Как вы насчет своей дальнейшей жизни соображаете? — Прямо спросил Ефим. — Тоже надо в гору. Легкомысленно сказал Пашка. Иван не понял, куда клонит дядя. Строиться надо, положил Ефим, неодобрительно глядя на сына. Когда никогда, осемьи-то будут. Где жить? Тот Андрей будет. Пашка почесал бизинцем переносья, скосоротился, сделал вид, что глубоко задумался. Иван на самом деле задумался. Мой вам совет такой, продолжал Ефим, берите суду каждые по десять тащи, и зачинать строиться. Место вам, Николай, ведет хорошее, какое сами выберете. Строиться лучше вместе, легше. Рубить крестовый дом на два семейства и живите. Как? Пойдемте в горницу, потолкуем, предложил Иван. Мысль о строительстве собственного дома понравилась ему. Перешли в горницу, загурили. «Я уже все обдумал», — заговорил Ефим. «Сейчас первым делом надо брать суду, Потом езжайте вверх, в Чернь, домить там человек пять плотников и срубите сруб. Иногда там уже готовые стоять на продажу. Это станет тысяч восемь не больше. А за девять-то можно хороший домину заворотить». Вот. Плотите там плот и сплавляйте сюда. Только это тоже надо быстрее делать, пока вода высоко держится. Колесовый дом – это как раз плот. Можно еще небольшой салик подцепить на баньшку, на пристройки разные. В общем, там поглядите на месте. А если на машине вывезти сруб, не лучше? — спросил Пашка. — Дороже, ты за машину машины ухнешь, тысяч полтора если он больше. А парики его за два дня сплавляют. — Надо знающего человека, парикета, а то накуряемся на порогах. — Гритка сплавает с вами, я говорил с ним. — Вот. А тут приплывете, помощь отведем, навалимся все сразу и за неделю поставим. «Тёс можно в совхозе купить, а можно так взять пару машин, съездить ночью, наторкать свои обиды и привезти до совхозного пилораму. «Как будто сами приплавили». «А за распловку ерунда, копейки берут». «Поняли? К первым снегам там будет уже под крышей стоять. А окосячить там, печку сбить, а шукатурить — это полевое дело». «Ну что?» — Пашка посмотрел на Ивана. «Отсюда-то дадут мне?» — спросил тот. «А чего?» «Я жди совхозник». Ерунда! авторитетно сказал Ефим. «Поговорим с Родионовым, он сделает». «Поедем прямо сейчас, а?» — загорелся Пашка. «Посмотрим на месте, как, что. Доскочим до Ангудая». «Зачем до Ангудая?» — встрял Ефим. Ой, доезжайте до семинского перевала, там уже можно рубить. Зачем далеко забираться?» «Сейчас скажу к Родионову, узнаю насчет завтра». «Слушай». Пашке пришла в голову какая-то мысль. «Если он завтра никуда не и поедет, попроси победу!» «Да, думаешь? А чего ему? Что она, его собственность, что ли?» «Ладно». Иван пошел к секретарю. Через 20 минут он подъехал к дому на победе. «Дал. У них завтра бюро. Суда тоже обещал помочь». «Ну!» Мигом собрались, захватили продуктов на случай, ночевки... Ружишка и покатили. Пашк сел на заднее сиденье, развалился, спел право 17 лет, потом перелез к Ивану. Посижу хоть раз как начальник. Как насчет дома ты думаешь? Спросил Иван. А что? Давай строиться. Надо ведь. А хватит двадцати тысяч? Хватит, я думаю. Не хватит, у отца есть в загашнике. Раскошелится. Знаешь, где поставим? Где? У реки. Я знаю одно местечко над обрывом. Красотень! С одной стороны река, острова, березник на том боку. Когда солнце садится, там как все равно пожар разгорается. А с другой стороны гора. Банюшку прямо на лбу над обрывом поставим. Залезешь зимой на полок, глянешь в окошечко. Все позастывало, а тут жары спасу нет. Ум. Иван с удовольствием слушал. «А летом, например, я приехал с работы, и ты приехал. Так, взяли бутылочку, поставили ее в сенцы, а сами на реку с Неводом рядом добыли на пару сковородок. Твоя или моя жена поджарит. Нету их, вот беда». «Будут», — твердо сказал Пашка. «Нашел, об чем говоривать». «Как у тебя с этой, с Майта?» «Ты...» «Что?» «Да, пока никак. Под нее учитель калит бьет. Я, конечно, не сдаюсь, но...» «Да буду, «Конечно. Нет, дом действительно надо сделать», — сказал Иван серьезно. Его все больше и больше увлекала эта мысль. «Сделаем, что мы, коллеги что ли?» «Над рекой поставим, это было бы...» «Значит так, там он двое голосует, — перебил его Пашка. Я изображаю начальника, а ты шофер. Понял?» «Ну, балаболка!» — изумился Иван. «Ладно». Голосовали старушка и девушка. Иван тормоздул около них. Девушка подбежала первой. Обратилась к Ивану. мы довезите, пожалуйста!» Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка уважно охмурился, окинул девушку строгим взглядом. Девушка просительно смотрела на молодого начальника. «Можно!» — разрешил Пашка. «Бабушка, давай сюда!» — крикнула девушка. Приковыляла бабкам. «Бладать! Отбладать!» — говорила Ада, тоже влезая в победу. «Поехали!» «Зачем в да, бабка?» — спросил Пашка. Обернулся назад и уставился на девушку. «Вы меня спрашиваете?» — спросила девушка. «Я же ясно сказал, бабушка!» Начальственным голосом Грубовато сказал Пашка. — хлопотать, сынок, насчет пенсии. Я работала там, а теперь еду добывать справки, — охотно объяснила бабушка. — А вы? — спросил Пашка девушку. — Я тоже в майму. — Тоже насчет пенсии? — Что вы? Слушая краем уха Пашкину болтовню, Иван крепко задумался насчет дома. За всю жизнь у него не было не только своего дома, но даже угла, куда бы можно было прийти и делать, что хочется, и чтоб тебя никто не отдергивал, не косился. Как подхватила его семи лет суетливая казенная жизнь, как закрутила, так коруть до сей поры». Деддом, интернаты, казармы, блин, даже и окопы, рабочие общежития. Даже когда женился, и то жил, как в общежитии, пять человек в одной комнате. И как-то свыкся с этим. Как будто так и надо. И вдруг, оказывается, можно построить свой дом над рекой. Можно прийти вечером, лечь, закрыть глаза, отдохнуть. Надо, видно, я отдохнуть иногда. За тридцать перевалило. Сколько можно? Вместе с домом, вернее, в доме он видел и Марию. Его не смутила первая неудача, только озлобила и подхолеснула. Рано я начал действовать, рано. Надо было не с этого начинать. С того самого вечера, когда Мария так великолепно отшила его, Иван видел ее два раза. Один раз дома, когда приходил узнавать у Родионова, куда и когда ехать. Дело было вечером. Родионову уже ужинали, хозяин пригласил его к столу, Иван отказался, узнал, когда ехать и ушел. На Марию ни разу не глянул, но чувствовал, что она смотрела на него. Второй раз, когда возил Клавдию, Николаевну и Марию в город, женщины сидели сзади и негромко разговаривали о том, что необходимо купить в городе в первую очередь. Иван, краем глаза, видел в зеркальце Марию и всю дорогу наблюдал за ней. Хорош, что ехал не так быстро, чтобы продлить удовольствие. Потом ждал их у магазинов, без конца курил и думал, а ведь влюбился. Эх, черт тебя задери. В маме садили девушку со старушкой, зашли в чайную, выпили по кружке пива, поехали дальше. — Тут я не бывал, — сказал Иван. — Давай я пролю, а ты посмотри. Тут здорово. «Поменялись местами. Только не гони!» — попросил Иван. Красота кругом была удивительная. Горы подступали к самому тракту. Часто серые отвесные стены поднимались прямо от кювета слева, а внизу далеко ослепительно сверкала чешуей катунь. То поднимались, петляя, то ехали вниз, То вида было далеко вокруг, и тогда у Ивана захватывало дух от невиданного простора, от силы земной. Ксюду, куда хватал глаз, горы, горы, серо-зеленые, с каменными боками, обшарпанными временем. громозились они одна на другую, корбатели щетинились редким сосняком. А внизу было прохладно и немножко тоскливо. И хотелось, чтобы тракт снова полез вверх.